Однажды вечером, Адриану шел тогда пятнадцатый год, я нашел его не у себя в комнате, а за физгармонией, занимавшей малопочетное место в одной из проходных комнатушек жилого этажа. Наверное, с минуту я слушал, стоя за дверью, потом устыдился, вошел к нему и спросил, чем он тут занимается». Он спустил раздувальные мехи физгармонии, засмеялся и слегка покраснел. Праздность, сказал он, мать всех пороков. Мне было скучно, а когда я скучаю, меня часто тянет сюда побренчать. Эта старая шарманка стоит в забросе, но в смиреннице много чего скрыто. Смотри, как любопытно. То есть, конечно, Любопытного тут нет ничего, но когда это делаешь сам, да еще в первый раз, все эти взаимосвязи и движения по кругу и вправду кажутся любопытными. Под его руками зазвучал аккорд сплошь черные клавиши Фадиес, Лядиес, Додиес. Он прибавил к ним Ми и этим демаскировал аккорд, поначалу казавшийся Фадиес мажором в качестве си-мажора, а именно в виде его пятой или доминантной ступени. Такое созвучие, заметил он, само по себе не имеет тональности. Здесь все взаимосвязь, и взаимосвязь образует круг. Звук ля, который стремится к разрешению в соль диес, то есть переводит тональность из «Си мажора» в «Ми мажор», повел его дальше. И вот он через «Ля», «Ре» и «Соль» пришел к «До мажору». И Адриан тут же мне показал, как, прибегая к бемолям, можно на каждом из двенадцати звуков хроматической гаммы построить мажорную или минорную тональность. «А, впрочем, это уже старая история», — сказал он. «Я уж давно над этим думаю». Слушай, вот так звучит благороднее. И он принялся демонстрировать мне модуляции в далекие тональности, используя так называемое терцевое родство и неаполитанскую сексту. Терцевое родство между трезвучиями, тоники которых находятся на расстоянии Терции, почему терция одного является тоникой другого. Неаполитанская секста — секста, образующаяся между четвертой и второй низкой ступенями, например, фаре бемоль в тональности до. Широко применялась композиторами неаполитанской оперной школы XVII-XVIII века. Таким образом, и терцевое родство, и наличие неаполитанской сексты обеспечивают возможность модуляций в далекие тональность. Как называются все эти штуки, он не знал, однако повторил. Взаимосвязь — все. И если тебе хочется точнее ее определить, то имя ей — двусмысленность. В подтверждении своих слов он взял на физгармонии аккордовую последовательность, в тональности на слух неопределенный, и показал, как, опустив звук фа, который в соль-мажоре заступил бы фа диес, можно создать впечатление тональной неопределенности, колеблющейся между до-мажором и соль-мажором. Или же, как слух не может решить при опущении звука си, который бы понизился в фа-мажоре на си-бемоль, имеет ли он дело с до-мажором или фа-мажором. «Знаешь, что я думаю, — сказал он, — что в музыке двусмысленность возведена в систему. Возьми один тон или другой. Можно понять его так, а можно и по-иному. Снизу он будет казаться более высоким, а сверху более низким. И если у тебя есть смекалка, ты можешь обратить в свою пользу эту двусмысленность». Одним словом, он в принципе уже постиг энгармонические замены и даже некоторые приемы, позволяющие использовать эти превращения для модулирования. Энгармоническая замена, от греческого энгармонизм, различные названия звуков одной и той же высоты и высотное равенство звуков различных названий. Каждый звук темперированного звукоряда может быть одновременно как повышением на полтона, знак диез, ниже лежащим звуком, так и понижение на полтона, вышележащим звуком, знак бемоль, что, естественно, обогащает возможность модуляций в другие тональности. почему я был не только удивлен, но и взволнован, и даже немного испуган. У него горели щеки, чего никогда не случалось во время школьных занятий, даже на уроках алгебры. Я, правда, попросил его еще немножко поимпровизировать, но почувствовал нечто вроде облегчения, когда он отказался, воскликнув «вздор, вздор», Что же это было за облегчение? Оно могло бы объяснить мне, как я гордился его всегдашним безразличием. И еще, как ясно я ощутил, что после того, как он сказал «смотри, до чего любопытно», это безразличие стало не более как маской. Я почуял зарождение страсти, адриановой страсти. Может быть, мне следовало бы радоваться? Но я вдруг застыдился, даже испугался. Что он, оставаясь один, занимался музыкой, это я теперь знал. А так как физгармония стояла в проходной комнате, то долго это не могло оставаться тайной. Однажды вечером приемный отец Адриана сказал ему. — Итак, племянничек, то, что я сегодня слышал, доказывает, что ты... Не впервой подошел к инструменту. «Что ты хочешь сказать, дядюшка Ник?» «Ну-ну, не корч, пожалуйста, невинного младенца. Ты у нас стал музицировать?» «Что за выражение? Им пользуются, говоря, о более пустых занятиях. Твой переход от фа-мажора в ля-мажор был вовсе неплох. Тебе это по душе? Ах, дядя!» «Надо думать, что да. Так вот, что я тебе скажу. Эту старую рухлядь, на которую никто не польстится, мы снесем наверх, к тебе в комнату. Пусть будет под рукой, когда тебе придет охота поиграть». «Ты страшно мил, дядюшка, но, право же, не стоит трудов. Труды так невелики, что удовольствие, надо надеяться, все же будет больше». «И еще одно, племянник. Тебе надо учиться играть на рояле». «Ты думаешь, дядюшка Нико, брать уроки музыки?» «Не знаю, но в этом есть что-то от благородной девицы». «Насчет благородства я согласен, а девица не обязательно. Если ты будешь заниматься скрэчмором, дело пойдет». «Последнюю шкуру он с нас по старой дружбе за твои уроки не снимет, а под твои воздушные замки будет подведен фундамент. Я поговорю с ним».